Глава 11. Эльфийка уселась на нижние ветки своего роскошного дерева и устремила задумчивый взгляд в сторону леса. Ветерок шевелил серебристые локоны. Платье из паучьего шёлка, какое делают только в Эаломе, красиво струится по ногам. Когда загадывало дерево, успела намечтать и платье, и сапожки. и даже ленты, чтобы утереть нос всяким высокородным пигалицам. После долгого разговора с банши, которая оказалась не только хорошей собеседницей, но ещё и дельные советы дала, Серая погрузилась в размышления и созерцание природы, которая старательно себя окружила. Когда снизу раздался резкий голос, она вздрогнула. Чего сидишь, Или на гарпию с горгоной насмотрелась? Решила на ветке перебраться?» Каанель чуть наклонила голову и одарила гоблина таким взглядом, от которого он должен был пасть на колени и молить о прощении. Но тот лишь расплылся в довольной ухмылке и стал безостенчиво разглядывать вырез платья. «Гнур, я и так по веткам умею!» — проговорила эльфийка нехотя. — Для этого не надо быть гарпией. Достаточно эльфом. Или эльфийкой, серой. То — То-то я вижу, лицо у тебя какое-то возвышенное. Будто мыслишь. А вроде женщина. Думаешь, как возродить былое величие Эолома? — Что мне Эолома? Печально проговорила она. Гоблинs двинул бровь и задумчиво потёр подбородок. Не про него? Странно. Все думают как бы себе возвысить, да побольше кусок отхватить. Так что ты это, не увиливай. Я хитрость заверстучую. Канель поморщилась. Зачем пришёл? Гоблин провёл ладонью по красному гребню. Точно про эльфов, проговорил он уверенно. Наверное, про того рыжего. Все видели. Хм, ладно. Всё равно гоблинам суждено установить свой порядок и править миром. Я вот чего хотел спросить. Наш народ действительно велик? Но и в цитадели нужно, чтобы на нашей стороне было больше голосов. А ты такая прекрасная, что вот прямо сейчас дух захватит. Уже захватила, видишь? Эльфийка попыталась сделать серьезное лицо, но губы все равно тронула улыбка. — Ты что, у гнома нахватался? — Ближе к делу, гнур, — сказала она, наигранно серьезным голосом. Я, может, важными вещами занимаюсь. Да-да, конечно. Встрепенул сон, делая вид, что не заметил сравнения с презренным гномом. Только скажи, красавец это наша. Будешь ли поддерживать мои идеи на советах? А я, как главный защитник женщин и детей, обещаю подумать, если надо будет поддержать твои. Канель спрыгнуло с ветки. Легкая, как весенний ветерок. Платье колыхнулось и пошло волнами. Гоблин даже рот раскрыл. Она прошуршала по траве и сказала певучим голосом. «Вот уж не знаю. Нужно подумать. Вообще-то уже торнад приходил». «Проныра!» – пробубнил Гнур. «Ну ты заходи через недельку». «Может, и решу что-нибудь?» С этими словами эльфийка скрылась в дупле, что и не дупло даже, а огромная дверь в стволе, увитая плющами и цветами. Гоблин насупился и, развернувшись, побрел в сторону своего участка, громко ругаясь, чтобы все слышали, какой торнат бабник и негодей. Соверг Гатлиншир со своими людьми нес службу более чем добросовестно. За пределы охраняемого участка не выходил ни вправо, ни влево, потому что с одной стороны лютые ворги, с другой гномы, которых никто ещё не видел, но пошёл слух, что гномы могут видеть даже из-под земли. А кто будет бродить по участку, просто утащат под землю, остальные и не заметят. Да и похоже, ни о каких закулисных интригах не догадывается. оделает свою работу, как и было указано. Теонард раздражало, что ему, главе совета, при той мощи, что может горами двигать, чаще приходится появляться в зале советов, разбирая конфликты между хранителями. Но ещё чаще приходилось решать возникающие споры купцов, определять, где что строить, даже кого где поселить. Хотя этим должны бы заниматься какие-то службы по мелче. Пора бы их создать. В один из таких дней Теонард вышел из зала советов перевести дух. Далеко за спиной послышался веселый женский крик. Оглянулся. Издали машет рукой седла амазонка из отряда Брестиды. А рядом с ее стременьем идет высокий, почти на голову выше, эльф в потрепанной дорожной одежде. С изящным эльфийским луком за спиной и простым кинжалом на поясе из тонкой полоски кожи. Подавив желание пойти навстречу, он ждал, напоминая себе, что главе совета нужно держаться солидно. Рассматривал эльфа с настороженностью и стараясь подавить себе чувство острого отторжения или хотя бы не выказывать слишком явно. Амазонка приблизилась, отчеканила тем же весёлым голосом: Барон. У вас гость? Нарушитель? спросил Тонард с надеждой. Она качнула головой. Нет. Сам вышел на мой пост и попросил разрешения пройти к нашему главе. Но по нашим правилам чужакам нельзя. Это не мои правила. уточнил он. А обще. Спасибо, что проводила. Кто вы, странник, и что вас сюда привело? Эльф смотрел на него свысока. Чуть качнул головой. Это можно было расценить как вежливый поклон, если предположить, что эльфы возжелают кому-то кланяться, кроме как друг другу или себе в зеркало. Эльморель произнёс он чистым серебристым голосом так похожим на голосок Канель из рода Вайнемейнена, что ведёт от корня великого Лолхи. Одежда эльфа потёрта, сапоги в пыли, а сам выглядит усталым и даже измождённым. Уши чуть короче, чем у серый, но лицо такое же правильное. Не давая себе выйти из состояния лёгкой враждебности, Теонард поинтересовался. «Что вас привело к нам?» «Илара, можешь вернуться на пост!» «Кстати, в следующий раз никого не веди в самое сердце цитадели. Я не гордый, выйду я на границу!» Амазонка блеснула роскошной улыбкой, натянула повод, красиво поворачивая коня. Показав в развороте высокую грудь и роскошную фигуру. Женщины все умеют делать красиво и дразняще. И пустила коня рысью, слегка подпрыгивая в седле. Эльф ответил сдержанно. Даже не посмотрел в ее сторону. Просто заинтересовался. Здесь тысячи лет была ничейная каменная пустошь. И вдруг разворачивается грандиозная битва. В мгновение ока всдымается величественная крепость. А тот участок Брестиды, заметив танарда с необычным гостем, к ним быстро направился Лотер, находобрастый и чёрный, как дёкоть шерстью, крикнул с интересом: "Гости?" Эле парламента с требованием сдаться. Пока не известно, Ответил Таонарт и обратился к эльфу. Просто разведчик? Эльф чуть качнул головой, бросив равнодушный взгляд на ворга. Нет. Мы ничего не разведываем. Но «Ну да, согласился Таонарт. Для этого нужно хотя бы малость уважать противника и считаться с ним. «А эльфы, как все на свете знают, ни с кем не считаются. Так что просто искать приключений?» Лотар подошел, встал рядом, улыбнулся шире, выпуская клыки. Пусть эльф видит, что второй перед ним ворк, а не слабый человек, и разговаривает уважительнее. «Мы не ищем приключений», — ответил эльф. Лотар сложил руки на груди и хрустнул шеей. Его острый взгляд пробежал оценивающе по запыленной и поношенной одежде эльфа в стоптанных сапогах. — Не могу себе представить, — проговорил он медленно, — чтобы эльфы у кого-то просили помощи. Эльф гордо вскинул голову. Мы ни у кого не просим помощи, отрезал он. И никогда не просили. Лотор покачал головой. Голос его прозвучал все с уж тем же недоверием. Эльфы никогда не интересовались ничем, кроме себя. Самовлюблённые твари. Эльф дёрнулся. В глазах блеснуло негодование. Рука потянулась к луку, но остановилась на полпути. Ворка оскалился в ответ, демонстрируя волчьи клыки и совсем не человеческие когти, которыми с лёгкостью спорит даже гнома. Странник выдохнул, опустил руку. Лицо вновь стало спокойным. Если уж говорить о самоулюблённости, у эльфов есть для этого основание. Не то, что, думаю, вы поняли. Лодер нахмурился и, вскинув руку, демонстрируя великолепные бицепсы, потрогал рукоять секиры за спиной. "На-на, ну -ну, поговори ещё, умник". Эльф остался неподвижным, но уши дёрнулись, а мышцы под одеждой напряглись и чуть выступили. Что значит на любую неожиданность среагирует молниеносно. Теонарт остановил ворго жестом. Он внимательно всматривался в лицо эльфа. Поправь, если ошибаюсь, ты из лесных? Эльф ответил высокомерно. Да, я лесной эльф. Тот-то -то так похож на человека, заметил Теонарт. Если не снимать шапку, не разлетишь. Тогда нужно запретить нашим носить шапки. отрезал эльф. Лотор прорычал что-то злое. Теонард сказал обоим: "Ну-ну, не кипитись. Я слышал, безумный чародей превратил однажды прекрасный сильверэльф в чумной лес, где деревья покрылись слизью, Звери и птицы превратились в чудовищ. А эльфам пришлось совсем худо. Ты оттуда? Эльф коротко кивнул. Часть эльфов покинула наш прекрасный лес, ставшая рассадником нечестия, проговорил он. И с тех пор скитаемся по свету в поисках какого-то спасения для нашего края. Теон и Артелот переглянулись. Лотер сказал всё так же враждебно. "Надо. Да. А знаменитое эльфийское очаванство и высокомерие не позволяют сказать, что просить о помощи". Эльф повысил голос. "Мы ничего не просим". Тонардо держал жестом всполившего Лотера. "Ладно, ладно", сказал он успокаивающе. Просто шёл мимо и заглянул узнать, нет ли у нас лекарства для твоей проблемы. Могу ответить на твой невысказанный вопрос со всей чёткостью и определённостью. Если хочешь, конечно. Ты же просто мимо шёл. Может, тебе вовсе не интересно такое слушать? Ага, вижу, но совсем не хочешь. Так не хочешь, что и скоры готов выпрыгнуть. У меня глаза есть, вижу. В общем, отвечая на твой вопрос, который ты ни за что не задашь, чтобы не поступиться эльфячьим чванством, могу сказать с великой точностью, что пока мы не знаем, есть у нас или нет, и что у нас вообще есть, а чего точно нету. Плечи эльфа опустились, но голову даже чуточку вскинул. А голос его прозвучал так, чтобы никто не различил в нём горестный вздох. Значит, вы беспомощны. Он повернулся и не прощаясь, прервал разговор и пошёл обратно, словно разговаривал с двумя лесными зверушками. Уизвлённый Теонард крикнул в догонку: Самовлюблённый дурак! Мы только что уничтожили армию. И можно сказать, весь народ ойагунов это беспомощность. И с каждым днём наша мощь растёт. Просто ещё сами не знаем, на что будем способны завтра. А Лотер крикнул в догонку: "Иди, иди! Придёт время, сами к вам придём. Не обрадуйтесь". Эльф остановился. Повернулся в полуоборота, посмотрел на Таонарда, потом на Лотера. Это угроза? Помнишь мои слова, прорычал Лотер. Он оскалил клыки, морда на несколько секунд стала звериной. И разговаривать будешь по-другому. Таонард сказал поспешно. Можешь прохрюкать своим вождям, если у вашего беглого сброда они остались. Мы готовы предоставить и некоторую защиту. На определенных условиях, конечно. А теперь иди. Эльф нервно дернулся. Чуть было не остался на месте. Только бы не выполнять наглый приказ ничтожного человека. Но это будет совсем глупо. И в ярости, скрипнув зубами, пошёл прочь быстрыми шагами. Лотер сказал с удовлетворением: "А ты умеешь сбивать спесь?" Можешь прохрюкать. Ха-ха. Теннард сказал с неохотой: "Не ненавижу эльфов, но этому побитому можно было бы чем-то как-то Это не солнечные, что самые наглые. Этот идёт с поджатым хвостом, даже себе не признаётся. Зачем? спросил Лотер. Мы с теми, кто к нам относится уважительно, и кто нас признаёт хотя бы равными. А этот всё свысока. Тэнард посмотрел с интересом. Да? Мне кажется, у нас и среди хранителей есть такие. «Надменные. А вообще, чем больше рас, племен и народов у нас будет, тем мы станем значительнее и толще. Пусть будут какие-то и без кристаллов, подумаешь? Заведем и от них представительство на постоянной основе. И вообще нам нужна куча слуг, помощников, посыльных, усиленная охрана». «Представительство». Повторил Лотэр задумчиво. Но вообще-то смысл есть. От всех, подчеркнул Танард. Не только от держателей талисмана. Поселим в каком-нибудь здании при цитадели. С внешней стороны понятно, нам станут сообщать о своих проблемах. Мы взвалимо повещать о своих судьбоносных решениях. Так всё пойдёт быстрее. В самом деле будем держать в руках судьбы мира, как пока только говорим. На ты наглый. Протянул лотор. Наглее всех эльфов. Хотя с другой стороны, мы в самом деле такие вот, только сами ещё не ощутили себя толстыми и могучими.